«Папа ахнул. Я знала, что он видит. Мои глаза. Точно такие же, как у него, на прекрасном лице малышки. Чарли чуть не задохнулся. Шевеля трясущимися губами, он считал в уме, в обратном порядке, пытаясь втиснуть девять месяцев в один, увязать все воедино. Только упрямые факты никак не желали увязываться. Поднявшись, Джейкоб подошел и похлопал Чарли по спине. Что-то шепнуло ему на ухо. Чарли, конечно, не знал, что мы все равно слышим». Помните, меньше знаешь, крепче спишь, все в порядке, даю слово. Чарли сглотнул, медленно кивая, а потом, сверкнув глазами, сжал кулаки и шагнул к Эдварду. На знания не претендую, но враками сыт по горло. Простите, невозмутимо ответил Эдвард, официальная версия вам сейчас гораздо полезнее, правда. Если хотите остаться с нами, другие версии значения не имеют. Только так можно защитить Беллу, Ренесми и всех нас. Ради этого можете вы поступиться принципами? Комната напоминала пантеон. Все застыли, как статуи. Я скрестила ноги. Чарли посопел и перевел возмущенный взгляд на меня. Могла бы заранее предупредить дочка. Думаешь, было бы легче? Нахмурившись сперва, он опустился на колени рядом со мной... Я чувствовала, как в жилах на шее струится теплая кровь, как она пульсирует. То же самое почувствовала Ренесми с улыбкой. Она протянула к Чарли розовую ладошку. Я поспешно дернула ее на себя. Тогда Ренесми прижала другую ладонь к моей шее, показывая мне лицо Чарли. И тут я убедилась. Ренесми отлично поняла все, что говорил Эдвард. Жажда возникла. И в том же мысленном эпизоде малышка от нее избавилась. Ух ты. «Ты, разглядев идеально ровные зубки, изумился Чарли. Сколько ей?» М -м «Три месяца. Пришел на помощь Эдвард, а потом поправился, то есть размером с трехмесячную. В чем-то она взрослее, а в чем-то, наоборот, не дотягивает». Ренесме приветливо помахала рукой. Чарли судорожно заморгал. «А что я говорил? Самое удивительное!» Джейкоб заговорщически подтолкнул его локтем. Чарли отдернулся. «Да ладно вам, Чарли!» — простонал Джейкоб. «Я такой же, как и был!» «Выкиньте из головы мой фокус фокус в лесу!» Хотя у Чарли побелели губы при воспоминании, он покорно кивнул. «А вы здесь каким боком, Джейк?» И насколько Билли в курсе? Чарли вглядывался в сияющее при виде Ронесме лицо Джейкоба. «Я могу рассказать, мне не жалко. И Билли все знает». Но тогда вам придется слушать про прообора. Чарли с хрипом закрыл уши руками. Нет, нет, не надо. Джейкоб заулыбался. Все будет хорошо, Чарли. Вы, главное, глазам своим не верьте. Папа провормотал что-то неразборчивое себе под нос. у, -у, -у Раздался вдруг гулки бас Эмита Гейтерс, вперед! Джейкоб с Чарли подскочили от неожиданности, остальные замерли. Вновь обретя дар речи, папа оглянулся через плечо на Эмита Флорида ведет? они только что тачдаун сделали. И, посмотрев на меня, Эммет лукаво подвигал бровями, как опереточный злодей. Давно пора, хоть кто-то здесь кому-то вставит. Волевым усилием я удержалась, чтобы не зашипеть. В папином присутствии это переходит всякие границы. Но Чарли двойного смысла не заметил. Он сделал еще один долгий вдох, как будто хотел наполниться воздухом до самых пяток. Как я ему завидовала. Поднявшись на ноги, он осторожно обошел Джейкоба и рухнул в свободное кресло. Ну что ж, посмотрим, удастся ли ему держать первенство. Глава 26. Во всем блеске. Вот не знаю, до какой степени стоит посвящать Рене, стоя одной ногой на пороге, проговорил Чарли. Как только он потянулся, разминая мышцы, из живота раздалось урчание. Я кивнула. «Именно. Не хочу ее волновать. Лучше поберечь. Это ведь все не для слабонервных». Чарли грустно хмыкнул. «Тебя я бы тоже поберег, если б знал как. С другой стороны, тебя слабонервной не назовешь». Я улыбнулась в ответ, вдыхая очередной раскаленный шар. Чарли рассеянно похлопал себя по животу. «Что-нибудь придумаю. У нас ведь еще будет время поговорить». «Конечно», — пообещала я. Странный получился день. То летел стрелой, то тянулся бесконечно. Чарли уже опаздывал на ужин, который им сбили, готовила юкли ротор. Вот там ему точно будет неловко, зато хоть порадуются полноценной пищи. Хорошо, что есть кому спасти папу от голодной смерти, и его патологическое неумение готовить не обернется летальным исходом. Возникшее между нами напряжение так и не спало за весь день. Минуты ползли медленно, Чарли ни разу не расправил сведенные плечи, Однако уходить все же не торопился. Посмотрел целых два матча, к счастью, настолько погрузившись в собственные мысли, что не замечал все более сальных и все меньше связанных с футболом шуточек это потом разбор игры, потом новости. И, наверное, не двинулся бы с места, не напомнив сет про время.